Вячеслав Шалыгин. Агрессия. Серия «Сезон катастроф» по цикл «Приключения Андрея Лунёва». 19-10-2015 Этот день навсегда останется в истории как день страха. Ведь после 19 октября 2015 года именно страх стал главным мотивом поступков всех людей на планете. Кого-то он вогнал в депрессию, кого-то довел до отчаяния, а кого-то наоборот обозлил и настроил на сопротивление. И причина этого страха стала абсолютно неведомая, к чему даже не подобрать существительного. к о т о р а я принялось медленно, но верно расползаться по планете. Бесформенное, неопределенное, но зловещее нечто прорывалось через разломы бытия то в одном, то в другом месте и устанавливало вокруг точек прорыва свои, порой совершенно непонятные людям правила игры. Сначала точка прорыва, это место назвали зоной разлома, была одна – Посреди кенийской столицы Найроби вдруг взметнулся гигантский грязевой фонтан, но затем появился другой разлом – третий, десятый. Бангкок, Новосибирск, Дубай, Каракас, Детройт, Москва – это лишь часть списка крупных городов, которые вошли в двадцатку пострадавших вскоре после начала ползучего светопреставления. Меньше чем за год к началу осени 2 0 1 6 г Число пугающих аномальных зон увеличилось до полусотни и продолжило расти. Нереальные амплитудные землетрясения, странные застывшие извержения вулканов и невообразимые по силе и продолжительности песчаные бури. Необъяснимые, стремительные наводнения в маловодных регионах и тлеющие без пожаров земли. Болото, полное невозможных тварей и странные территории – где время меняет свой ход. Города, в которых нельзя было найти нужный дом, потому что здания постоянно перемещались, как шашки на доске, и города в одночасье замерзшие среди жаркого лета. Это лишь короткий список проблем, которые встречались на территориях вокруг разломов реальности. Поначалу власти-придержащие пытались изолировать аномальные территории и как-то их изучать. Но затем плюнули и пустили дело на самотёк. Слишком много стало аномальных зон и слишком уж разные, не поддающиеся никакой систематизации события происходили на этих территориях. Ни в одном из мест прорыва неведомого в нашу реальность сценарии его вторжения не повторялись. Единственным объединяющим нюансом на первом этапе ползучей глобальной катастрофы стало ощущение, что каждый раз Из непонятных, сопредельных пространств, времен или измерений в наш мир прорывалось худшее, что мог создать или накопить смежный мир. И еще два проблемных момента. Первый. Никто не мог угадать, где в очередной раз рванет, поскольку не существовало никаких примет предвестников. Что именно здесь образуется разлом. И второй. Иногда нельзя было понять, в зоне разлома ты или нет. даже находясь вблизи ее центра. Ведь бывало, что из разлома бытия не выползало ровным счетом ничего и законы мироздания вроде бы не менялись, но все равно в зоне вокруг него жить становилось невыносимо. Впрочем, со временем вторую проблему удалось худо-бедно решить. В этом помогло знание, которое, как известно, сила. В данном случае сила, необходимая для выживания. Этим знанием стали общие признаки точек разлома бытия. Подавление всех видов радиосвязи, наличие в центре аморфной черной кляксы, собственном месте разлома реальности, и загадочные однотипные вещицы, квадратные металлические пластины размером с ладонь непонятного большинству людей назначения. По одной-две, а иногда и по пять таких штуковин обязательно находили в пределах аномальной зоны, вокруг каждого разлома, через который в очередной раз прорвалось абсолютно неведомое. Какое-то время спустя этим вещицам придумали название – Пакали. Но их назначение и свойства еще долго оставались загадкой. Так все и началось. Мир то ли перевернулся, то ли вывернулся наизнанку – не имеет значения. Имеет значение другое – наступил – Сезон катастроф.